Часть вторая. Страхи, комплексы, предрассудки. На смертном адре с облегчением видишь, что почти все твои страхи были совершенно напрасны. Шиштоф Конколевский. Последите внимательно за собой, за своим эмоциональным состоянием. От чего оно зависит? Почему в какой-то момент вы чувствуете себя счастливыми, а в какой-то, наоборот, счастливыми? начинаете переживать и расстраиваться что это за переключатель внутри вас думаю вы достаточно быстро найдете ответ на этот вопрос все дело в страхе если вас ничего не беспокоит не тревожит то и жизнь вокруг вас играет яркими красками но стоит вам подумать о чем-то плохом о нежелательных событиях испугаться этого и все хорошего настроения как не бывало страх который вы испытываете может вылиться в сильную тревогу даже панику но есть и другие варианты раздражение напряжение так вы внутренне защищаетесь как делал бы на вашем месте любой человек испытывающий страх депрессия внутренняя боль тоска как осознание неизбежности катастрофы страдания одиночество Мы не всегда отдаем себе в этом отчет, но страх живет в каждом нашем негативном чувстве, в каждом болезненном переживании. он как спусковой крючок с которого начинается лавина чувств, превращающих нашу жизнь в самый настоящий ад. Вот почему так важно понять, что такое страх и научиться бороться с ним. В конце концов, если мы страдаем от навязчивых страхов, нам трудно надеяться на по настоящему свободную и полноценную жизнь. тот кто ничего не боится не может быть несчастным а тот кто мучается от страха счастливым но нас не учат бороться со страхом скорее наоборот с самого детства в нас тренировали чувство страха воспитывали вгоняя в тревогу и стресс постепенно наши страхи превратились в огромные психологические комплексы мы не доверяем миру в нас сформировалось негативное восприятие себя мы боимся того что другие люди обманут нас придадут воспользуется нами палитра конкретных страхов и комплексов от которых мучаются люди невероятно разнообразна один боится что у него ничего не получится что он недостаточно умен или талантлив и это называется комплексом неполноценности другой боится что он обязательно потерпит неудачу не оправдает ожидания и это можно назвать комплексом неудачника третий боится что он недостаточно красив чтобы быть привлекательным и это комплекс физического уродства четвертый боится потерять лицо опозориться пережить унижение и это комплекс болезненного самолюбия пятый боится высказать свое мнение трусит когда необходимо изложить свою позицию с ужасом думает что о нем подумают другие и это комплекс зависимости шестой стесняется себя своих чувств испытывает ненависть к себе и это тоже комплекс. седьмой переживает за свое здоровье, страдает ипохондрией и боится умереть. восьмой страдает комплексом вины и живет с постоянным ощущением, что должно произойти что-то ужасное. 9ят и правда пережил нечто ужасное и теперь живет с комплексом жертвы, хотя от этого комплекса страдают и те, у кого не было страшной трагедии в прошлом. Десятый боится, что что-то очень плохое произойдет с его близкими и страдает комплексом спасителя. Комплексов множество, и причем самых разных, потому что бояться мы можем всего чего угодно. Один боится летать на самолете или ездить в лифте, другой говорить на чистоту с собственным супругом, третий боится за свое здоровье, четвертый – одиночество и так далее и тому подобное. И, наконец, все мы боимся смерти. нашим комплексом можно придумывать красивые названия их можно холить или леять им наконец можно посвятить всю свою жизнь но правда в том что это просто страх банальный привычный страх во всем виноват мой комплекс говорим мы рассчитывая на понимание и поддержку у меня такой комплекс говорим мы оправдывая таким образом свой внутренний страх я бы и рад но проблема в моем комплексе говорим мы и искренне уверены что подобная формулировка нас вполне изменяет мы говорим говорим говорим и всегда не договариваем признаваясь себе в своих страхах и комплексах мы делаем только первый шаг мы лишь обозначаем проблему причем обтекаемо вокруг до да около и тут же едва ее очертания наметились останавливаемся опускаем руки самоустраняемся нам страшно в этом правда Мы никогда категорически никогда не думаем о последствиях своих страхов и тревог. Мы лишь констатируем их и исчезаем за кулисами. а дальше на сцене происходит бог знает что, и это бог знает что наша с вами жизнь. Когда страхи побеждают нас, мы превращаемся в настоящих марионетах. Мы боимся того, что нас пугает, но мы еще больше боимся того, что с нами будет, если мы не будем потакать своим страхом. и мы боимся этого настолько что даже отказываемся об этом думать нам психологически выгодно ссылаться на все эти мифические комплексы потому что если я боюсь я трус и сам виноват но если я стал заложником комплекса я жертва я несчасттен пожалейте меня а если не хотите пожалеть то по крайней мере не ругайте но зачем все эти защиты кому нужны эти оправдания И даже если нас простят, потому что у нас комплекс, как это изменит нашу жизнь в лучшую сторону? Нам не уйти от ответственности перед самими собой за свою собственную жизнь. Что бы мы ни делали, за какими бы красивыми диагнозами мы ни прятались, мы не сможем переложить ответственность за собственную жизнь на кого-то другого. Вот почему так важно понимать, что будет с нами, если мы позволим какому-то нашему страху взять над нами верх. Поним понимаю, что это непросто,ая, что это своего рода вызов брошенный самому себе. Но что если провести небольшой эксперимент и довести до логического конца развитие нашего пресловутого комплекса? Я считаю себя некрасивой, говорит молодая девушка, и поэтому не встречаюсь с молодыми людьми. При первом приближении это утверждение кажется вполне логичным. Но если приглядеться чуть внимательнее, и тут многое открывается. во первых к чему приведет такая политика к одиночеству изоляции чувству собственной ущербности озлобленности к жизни которая превращена в настоящий ад во вторых если ты не встречаешься с молодыми людьми разве ты даешь им шанс полюбить тебя такой какая ты есть к сожалению они лишены такой возможности значит ты никогда не испытаешь любви а коли так у тебя будет лишний повод думать что ты некрасиво до да нельзя И каков итог? Тот самый. Одиночество, изоляция, чувство собственной ущербности, озлобленность. Или другой пример. Я боюсь, что меня не воспримут серьезно, что надо мной будут смеяться, что меня зачтут глупым, или что я окажусь в унизительной для себя ситуации, а поэтому я просто не буду испытывать судьбу. Это умозаключение тоже кажется вполне логичным, но это только на первый взгляд. Если же мы начинаем разбираться, то видим банальную картину невротический страх заперт человека в четырех стенах. дальшельше включаются дополнительные невротические механизмы. Чем дольше ты сидишь в своих четырех стенах, тем сложнее тебе из них выйти заняться каким- то делом реализовать себя и самореализоваться. А чем тебе это сложнее, тем страшнее и несправедливее тебе кажется окружающий мир. и это снова замкнутый круг ты убоялся небольшой неприятности, а в результате загнал себя в угол и сам стал одной большой неприятностью мы обязаны думать о последствиях не просто о последствиях мерещащихся нам ужасов а скандалиться вызвать негативную реакцию окружающих потерпеть неудачу и так далее, а о последствиях нашего собственного потворства нашим собственным страхом да лучше всего со страхом справляется другой страх парадокс, но чистая правда. когда вы начинаете бояться что станете рабом своего страха, будете целиком и полностью от него зависеть, это заставит вас очнуться, это придаст вам силы. и главное у вас появится мотив почему вы наступаете своему страху на горло, действуете вопреки ему, устраиваете ему праздник непослушания. вы делаете это потому что не хотите губить себя и свою жизнь. вы делаете это потому что хотите жить нормальной полноценной счастливой жизнью вы перестаете быть услужливым союзником служителем своего страха вы становитесь его врагом вы объявляете ему войну и в этом случае непременно побеждаете впрочем частенько для того чтобы победить свой страх преодолеть его встать над ним человеку требуются не только большие усилия и знания правил борьбы со страхом но и понимание причин возникновения соответствующего комплекса когда ты знаешь причины когда ты понимаешь почему ты оказался в соответствующей психологической ловушке тебе легче изобличить свой страх увидеть в нем примитивную привычную реакцию которую при желании легко можно изменить а вовсе не происки злого рока и не приговор судьбы против которых если бы они имели место мы бы действительно оказались бессильны В этой части книги я хочу рассказать о механизмах наших страхов. Я попытаюсь указать на причины возникновения того или иного комплекса, раскрыть его истинную природу, а также предложить пути выхода из сложившейся ситуации. П психотерапевту не следует навязывать человеку свою точку зрения, а также решать за него как ему следует поступить. Поэтому моя задача лишь показать ситуацию такой какой ее видит представитель моей профессии. Мне хочется, чтобы вы получили новое видение или, как говорят философы, другую оптику своего страха. Уверен, если вы сможете увидеть свои комплексы снаружи, а не изнутри, вы сможете справиться с любым страхом.